Глава 28. Как быстро бежит время. Казалось, что вот только произошла катастрофа, и все были в панике, а уже прошло немало лет. Все успокоилось, люди ж зажили, как прежде. К счастью, земля родила хорошо, голодным никто не был. На славянских территориях твердой рукой правил великий князь Василь Китежский. Южно- юго-восточные области плотно курировал гасан в статусе великого мага. Восстанавливались связи между регионами. Общий вектор был на минимизацию участия магии в наиболее важных отраслях. Единогласно было принято решение развивать технологии, чтобы не быть такими беспомощными в случае подобной катастрофы. Вероятность ее повторения сверхминимальная, но плох тот, кто не делает правильных выводов из произошедшего. Заработали заводики, пока маленькие, но и они пока покрывали потребности не очень большого населения новой реальности, которую назвали «Земля-2». Рассчитывали уже не только на то, что можно было найти в наследии катастрофы. Наладили подготовку новых специалистов по нужным направлениям. Вообще, все люди с полезными знаниями и навыками были на вес золота. Их максимально использовали в учебных заведениях, созданных во всех более-менее крупных городах. Молодежь подрастала, и ее надо было учить, пока живы были специалисты, подготовленные на изначальной. Заработала магическая академия во главе с Кощеем Бессмертным. В первый год доучивали тех студентов, которые уже учились, но не закончили обучение. Обучение происходило в спешно оборудованных аудиториях на базе помещений города Крапивин. Там же нашли место под студенческое общежитие. Лаборатории оборудовали в домиках, которые по воле катастрофы оказались на бывшем полигоне академии. Но уже на следующий год был выстроен главный учебный корпус, лаборатория и общежитие на прежнем месте, расчищенном силами магов, инженеров и отряда горных человечков. На расчистке бывшей библиотеки почти постоянно находились Едвига и Кощей. Все, что можно было здесь найти, было бесценно. Особо интересно было, когда дело дошло до разбора завалов на месте архива древних магических книг. Катастрофа нарушила магическую защиту хранилища, поэтому доступ был получен. А вот сами магические книги надо было срочно эвакуировать и защитить. Спрятали их на время строительства новой библиотеки в замке, в котором Едвига и Кощей встретили девушку учиху Кумо. Дворец окружили со всех сторон магической защиты. Сверху ясень-дубравник поставил свой купол, который не давал возможности никому даже видеть этот замок. Дополнительно защитили саму библиотеку. Конечно, Едвига не могла не воспользоваться случаем и не поизучать секретные материалы. Что-то скопировала, конечно, хулиганка. Если бы не катастрофы, вряд ли у нее был, был доступ к таким книгам. Кощей немного помялся, но подружке сделал доступ к секретному фонду. Заслужила. Результат не заставил себя ждать. Едвига, увидев рецепт тайного ритуала, восторженно округлила глазки, серьезно пообщалась с Чернышом, рассказала ему, какие могут быть сложности и получила его одобрение на применение изученного хозяйкой ритуала. Во всяком случае, умный кот кивнул бедовой головушкой в ответ на вопрос хозяйки. «Делаем?» «Делаем. Что за вопрос, хозяйка? Самому интересно». Яга и Черныш закрылись в кабинете в модернизированной избушке на три дня. На четвертый день работники Ивана и Мария засобирались возвращаться в сосновку в выделенный им дом. А какой могла быть реакция на то, что Черныш вышел из кабинета, потянулся и задал вопрос Марии? «Когда мр обед?» Мария потеряла сознание. Прибежавший на шум Иван не смог вынести слов кота Мр, нервная она у тебя». Придя в себя, Чита признала, что для них это слишком экстремально, говорящий кот. Работников наградили, с почетом отправили в сосновку, и в домике остались яга, веник, ворон-дерзкий коготь и говорящий кот-черныш. Кощей почти постоянно теперь находился на разборе завалов своего фамильного замка. Когда Кощей появился, черныш у него деловито спросил. «Ну, как дела в мр мире? Кощей в обморок не упал неуместно такую колдуну могущественную, только чуть нервно спросил у Иги. «Это не слишком?» На что получил ответ. «Слишком — это когда лимон без сахара ешь. Все остальное нормально». «Ну, значит, почему бы и не поговорить с умным котом?» И Кощей вытер пот со лба. Для закрепления навыков Едвига научила говорить и ворона дерзкий коготь. Конечно, все ему объяснила и предупредила, что придется ему жить у нее всегда, потому что сородичи вряд ли примут его с такими навыками. Говорила серьезно, глядя ворону в глаза. Получила согласно кивок и закрылась с ним в кабинете. На четвертый день коготь важно вышел из кабинета и объявил. «Пойду пройдусь, не теряйте меня!» С тех пор черныший дерзкий коготь о чем-то постоянно говорили, поправляя друг друга и корректируя произношение. Шум стоял знатный, пока едвига не пригрозила забрать человеческую речь. Стало спокойней. Кощей сказал, что с такой подругой сойдет с ума, но и с котом и с вороном разговаривал и объяснял непонятные им слова.